Глава двадцать девятая. Диана. Прошлое. По-видимому, в нашем доме больше тридцати комнат. Непостижимо. Когда Том впервые привез меня посмотреть на дом, я наотрез отказалась здесь жить. Я проводила свои дни с женщинами, которые жили в домах размером с парковочное место. Почему я должна жить во дворце? Но Том, как обычно, меня уговорил. Забавно, как быстро начинаешь воспринимать то или иное как должное. Забавно, как может исказиться мораль. Сегодня мы с Томом устроились в берлоге. Я на одном конце дивана, Честерфилд, Том на другом. Задрав ему брюки выше колен, я массирую ему икры. В последнее время у него проблемы с ногами. Просто старость, всегда говорит он, когда я настаиваю, что надо сходить к врачу. По ночам я часто вижу, как он расхаживает по спальне, поскольку у него сводят икры. М -м -м, бормочет он из-за газеты. Гораздо лучше. Прошло две недели с того, что Том с улыбкой называет рождественским «Отергейтом». Хорошо ему улыбаться, ведь с ним-то дети еще разговаривают. Это выводит меня из себя. Легко быть популярным, когда ты всегда на все соглашаешься. На самом деле именно из-за него мне надо быть такой». «Без злого копа не обойтись. будьте отец и мать у них, как Том Гудвин, какими бы они выросли». Я так и не сказала Тому, что меня так разозлило. По правде говоря, я и сама с трудом могу с этим освоиться. За несколько дней до Рождества Кэти неожиданно позвонила мне и предложила встретиться и выпить кофе. «Не с девчонками», — сказала она, — «только мы вдвоем». Я решила, что это как-то связано со здоровьем Кэти, — Может, у нее нашли опухоль или результаты каких-то анализов неблагоприятные? Такие ведь обычно новости у людей в нашем возрасте. Но оказалось, что Кэти тут ни при чем. На выходные я ездила в Дейлсфорд, сказала она, и там я кое-что видела. На самом деле мне, наверное, не следует ничего говорить, потому что я не уверена на сто процентов, но... Потом она поспешила подчеркнуть, что тут, возможно, какое-то недоразумение, но она готова поклясться жизнью, что видела, как Патрик выходит из ресторана с дамой, и она готова поклясться, что той дамой была не Нетти. И он обнимал даму за плечи, и выглядело все далеко не платонически. Я решила не вмешиваться, в конце концов Кэти не была уверена в том, что видела, и это не мое дело. Но потом, на Рождество, Нетти снова заговорила о ЭКО, и я запаниковала. Я не хотела никого расстраивать, у меня и в мыслях не было оскорблять Люси. Я хотела только заставить Нетти дважды подумать, прежде чем заводить ребенка с мужчиной, который, возможно, ей изменяет. А в результате я действовала поспешно и всех от себя оттолкнула. Тишина с Рождества была на удивление громкой. Учитывая, сколько я знаю женщин, которым решительно нечего делать, Джен, Лис и Кэти, я чуть самодовольно радовалась, что моя собственная жизнь полна благотворительность, мои обязанности, которые я выполняла сама, а не передавала на сторону, наш женский клуб выпивки, дети, внуки. Слыша, как говорят, мол, пожилые люди одинокие, я всегда думала, что это не про меня. Я окружена людьми. Люди вроде меня мечтают об одиночестве. Но прошло две недели с Рождества, и я начинаю чувствовать себя, ну, одиноко. Я заметила, что сегодня приезжали оли и Эймон, говорю я Тому. Том опускает газету. «Появившееся из-за нее лицо кажется виноватым. Сколько ты им дал?» «Я только-только привезла Файзу домой из больницы с новорожденным, а вернувшись домой, обнаружила на подъездной дорожке нелепую спортивную машину Эймана. Не нужно быть гением, чтобы понять, что он тут делал». «Это инвестиция отвечает Том, — «в их бизнес». Я беру стопу Тома за пальцы и сгибаю ее в сторону икры, растягивая икроножную мышцу. Он стонет». «Ты на меня сердишься? Я тебя расстроил?» «Да нет, я не расстроена, я устала». Дело в том, что иногда быть матерью просто невозможно. Например, когда дети маленькие, думаешь не только о том, стоит ли позволить им есть шоколад на завтрак, только разок. Но и задаешься вопросом, не приведет ли это к испорченным зубам, вредным привычкам на всю жизнь, и не внесет ли вклад в эпидемию детского ожирения когда они взрослые, становится еще хуже. Я беспокоюсь, что Нэти не сможет забеременеть. А еще я беспокоюсь, что у нее может родиться ребенок от волокиты. Я беспокоюсь о том, вдруг мои дети ожидают, что их родители будут их содержать, когда они уже стали взрослыми. Том откладывает газету. А что бы ты сказала, если бы я сообщил, что дал деньги и Нэти тоже? Несколько месяцев назад на ЭКО. Я вздыхаю. Я бы сказала, что не удивлена. «Но ты не одобряешь?» Я закрываю глаза. «Нет, не одобряю». «Я чувствую, что Том кладет мне руку на колено. Послушай, Ди, подумай о том, какой была бы твоя жизнь, если бы твои родители не отослали тебя, а поддержали в желании иметь ребенка. Я качаю головой. Это другое дело». «А вот и нет», — возражает он. «Все дело в поддержке. Хочешь ты этого или нет?» Я открываю глаза. «На самом деле речь идет о том, давать деньги или нет. И это не одно и то же». На четырнадцатый день Нетти протягивает оливковую ветвь. Вернувшись после поездок по мелким делам, я застаю ее на барном табурете на кухне. На ней строгие, красиво сидящие брюки и белая рубашка, но босоножки она сняла и сидит, опершись локтями на стойку. Это напоминает мне о тех временах, когда подростком она после школы буквально ложилась на стойку, выискивая, чтобы съесть. «Нетти!» Барный табурет вращается, и она оказывается лицом ко мне. Она похудела. Ее глаза кажутся огромными, словно занимают больше места на лице, и волосы у нее выглядят тусклыми, как будто их давно не мыли. «Привет, мам!» «Это сюрприз!» Я прохожу на кухню, и Нэти поворачивается на табурете, чтобы оставаться лицом ко мне. «Я решила убедиться, что у вас все в порядке, что мы не в ссоре!» Положив сумочку на стойку, я устраиваюсь на табурете рядом с ней. «Надеюсь, что так!» «Я тоже на это надеюсь!» Я киваю. «Послушай, Мне очень жаль, что так вышло на Рождество. Я не должна была говорить тех слов. Я знаю, как сильно ты хочешь ребенка, дорогая». Ее глаза наполняются слезами. «Такое чувство, что мы пытаемся уже целую вечность. А мне почти сорок, мама. Наше время на исходе, по крайней мере, мое. У Патрика есть все время на свете. Это несправедливо». Я кладу руку ей на спину и нежно похлопываю. «Как у тебя с Патриком?» Она шмыгает носом. «Нормально». И снова я спрашиваю себя, стоит ли рассказывать ей все, что я знаю о Патрике. Или, по крайней мере, то, что я слышала о Патрике. Я могла бы посоветовать ей самой все разузнать, разобраться, есть ли в этом хоть доля правды. Я могла бы просто передать слова Кэти и цепляться за тот факт, что это не мое дело. Я могла бы сказать ей, что меня устроит любое решение, какое бы она ни приняла, но ничего из этого я не делаю». Возможно, факт в том, что я знаю, что если расскажу Нетти об услышанном, я ее потеряю. Моя дочь очень и очень гордая. Я уже во многом ее потеряла. За счет взросления, за счет ее брака с Патриком. Я хочу сохранить то немногое, что у меня осталось. У тебя когда-нибудь был выкидыш, мама? Нет, признаюсь я, никогда. Но я понимаю, каково это, наверное... Закрыв лицо руками, Нэти всхлипывает. Нет, не понимаешь. Ты понятия не имеешь, каково это, когда внутри тебя ребенок, и ты молишься. Умоляешь невидимые силы, пытаешься торговаться, лишь бы однажды тебе довелось обнять его, любить, растить, быть матерью. Забавно, что молодое поколение считает, будто мы многого не знаем. Они считают, что нам не дано понять муки разбитого сердца или стресс, связанный с покупкой дома. Мы не способны понять, что значит бесплодие, депрессия или борьба за равенство. Если мы и испытывали что-то подобное, то это было в более слабой, мягкой версии. Нечто в сепиевых тонах, а не бурное переживание, которое могли бы сравниться с тем, что выпало им. «Ты понятия не имеешь, что я знаю, хочу я сказать ей, но только раскрываю объятия и позволяю ей выплакаться у меня на плече».